Вынесли полковое знамя. Свидоновцам я Явронельцам! Они батушку Лизаветлу ставили на черство! Конную гвардию! Ковседца к вам! К пане! Вряд ли поскакал! А, алицей Орлов? Вряд ли пить не Что и ротозеи, стройся! Живо, знамена, вперед! Барабаны! Насильник, наша, мать родная, мимо! Кушки Стройся! Священника! Священника, вперед! На Роты строились. Вправо и влево. Во все концы скакали вестовые. Под напором ломившийся вперед Кричавший и махавший шляпами и мушкетами толпы, императрица снова села в карету. Приземистый, с крестом в руке и с дрожавшей белокурой бородкой священник, покашливая и испуганно путаясь с голубой полинялой рясе, двинулся вперед. Выстроившийся полк, окружив карету государыни, последовал за нею. Предводимые Ватковским... Федором Орловым и другими офицерами, Семеновцы также принесли присягу. С загородного проспекта шествие двинулось по Гороховой, своротило на Мещанскую и стало приближаться к площади Казанского собора. Окна и двери раскрывались настежь. Утром того же дня Ломоносов проснулся ранее обыкновенного. Ему предстоял окончательный просмотр хвалебной латинской речи, которую он должен был завтра, в день государевых именин, прочесть в торжественном заседании Академии наук. Сверх того, он помнил слово, данное студенту Фанвизину, «быть в измайловском полку». Он изредка ворчал, прохаживаясь в рабочем кабинете флигеля. «Ох уж эти разъезды да именинные пироги!» Одна времени трата. В девятом часу кухарка просунулась дверь с чашкой кофе и только что занесенной академическим рассыльным тетрадкой санкт-петербургских ведомостей. Номер 52. Пятница, 28 июня. Из Рима пишут. От 27 мая. Изуиты купили для братьев своей дом маркиза де Асоли. Слух носится, что намерен уничтожить сие братство. Вела речь свинья. черт с два. Уничтожат этих аспидов. Он бросил газету на стол, раскрыл окно в сад, вынул из ящика набросок речи и задумался над одной из фраз. И день Петра, отца Отечества и сына, с двойным торжеством, да возвращается навсегда более радостным, более счастливым, и да принесет в позднейшее потомство общее нерушимое веселье.